И ещё одно предварительное соображение. За первые 3 года третьей эмиграции Троцким было написано два тома "Моей жизни", "Перманентная революция", три книги "История русской революции", выпущен десяток номеров бюллетеня оппозиции, каждый объёмом 6-8 печатных листов. 90-95%, которых заполнялись текстами самого Троцкого. Безусловно, многие темы и сюжеты в названных печатных изданиях перекликались, повторялись. Но всё равно это громадный труд, насколько по силам он одному человеку. Тем более, что написанное им в это время в несколько раз превысило по объёму всё, что вышло из-под его пера за 10 лет второй эмиграции. А ведь тогда Троцкий был куда моложе, практически не испытывал приступов эпилепсии, замучивших его в 30-е годы. Страница 11. Допустим, что в этот период у Троцкого было больше литературного опыта и необходимое для творчества время. Над историей он работал, находясь на уединенной вилле купленный за бесценок у одного из обедневевших турецких пашей в глухой деревушке Биюкада на острове Принкипо, расположенном в полутора часах плавания по мраморному морю от Константинополя. Здесь не было ни кинотеатров, ни других общественных заведений, способных занять время столь жадного на внешние впечатления троцкого. Даже машинам было запрещено ездить по деревне. Но всё же ответ по всей вероятности следует искать не в этом, а в окружении автора. Он среди советских руководителей оказался первым, кто стал использовать для подготовки речей и литературных произведений широкий штат сотрудников своего аппарата, а затем и добровольных помощников в лице молодых троцкистов из разных стран мира, которые впоследствии составили костяк троцкистского движения. Без их помощи, а зачастую и фактического соавторства, Троцкому не удалось бы после октябрьский период создать и десятой части именно написанного. Собственно, он и сам не скрывал участия многих людей в создании своих произведений, выражая в предисловиях к ним благодарность Ленцнеру, Глазману, Блюмкину, Цермксу и многим другим помощникам. Причём отнюдь не только за редакторскую или техническую работу. От них исходило немало идей, которые затем детально разрабатывались либо ими самими, либо, как правило, уже безымянным вторым рядом окружения Троцкого материализовались в десятках докладов, статей, брошюр, книг, выходивших под его именем. уверен, что когда в 1938 году Троцкий написал некролог по поводу смерти своего старшего сына Льва Седова, человека одарённого, образованного и работоспособного, он не просто воздал должной памяти родного человека, одного из лучших соратников по третьей эмиграции. Тут нечто гораздо большее. Не даром Троцкий писал, что без поставлявшихся ему сынам материалов архивных и библиотечных исканий невозможно было бы ни одна из написанных мною за последние 10 лет работ, в частности, история русской революции. Почти на всех моих книгах, начиная с 1929 года, надо было бы по справедливости рядом с моим именем написать и имя сына. Примечание. Велютень оппозиции. 1938 год, март, номер 64, страница 4. Конец примечаний. По сути дела, Троцкий сумел организовать целый научный институт по производству своих новых произведений и переизданию уже публиковавшихся. Не случайно, скажем, когда с 1933 года он оказался во Франции, а затем в Норвегии и Мексике, лишённый помощи соратников, особенно из России, его творческий потенциал значительно уменьшился. Страница 12.